Сильное разочарование отразилось на лицах всех присутствующих джентльменов, ибо они, по незнанию, полагали, что найденное завещание разрушит неизвестно каким образом надежды так называемого сэра Томаса Уичкомба. Да и сам Том не остался вовсе безучастным, ибо с того недавнего времени, когда чувства дяди к нему переменились, он втайне опасался, что найдется какая-нибудь бумага, которая разрушит все его надежды. Однако постепенно страх уступил выражению торжества на его лице. И когда мистер Ферлунг, человек безупречно честный, заявил, что исходя из привычек покойного бароннета, как и из результатов этого поиска, он не верит, что такой документ существует, переполнявший его чувства излилось потоком слов. "Не так поспешно, мастер Ферлунг, не так поспешно", воскликнул он. — Вот кое-что, что, вероятно, даже ваша проницательность юриста согласится признать завещанием. — Видите ли, джентльмены, я владею им по полному праву, так как оно адресовано мне лично и написано собственной рукой сэра Уичерли. Конверт запечатан его личной печаткой. — Вы подтвердите, что это рука моего дорогого дяди, Ферланг? — показал он надпись на письме. — А это его печатка. То и другое подлинное, джентльмены, со вздохом объявил управляющий. Раз так, то мистер Томас прав. Мистер Томас, натика, а почему не сэр Томас? Разве к баронетам Англии обращаются, как ко всем прочим людям? Ну да ладно, всему свое время. Сэр Джервис Оукс, поскольку вы лицо совершенно не заинтересованное в этом деле, я прошу вас сделать одолжение взломать печать и ознакомиться с содержанием документа. вице адмирал не замедлил исполнить просьбу, ибо к этому времени он начал испытывать сильный интерес к тому, чем все это кончится. Читатель легко поймет, что Том передал сэру Джервизу завещание, составленное его отцом, которое после того, как в него было внесено имя его пресловутого племянника, сэр Уичерли должным образом удостоверил и вручил наиболее заинтересованному лицу. Конверт указания адресата И наружную печать том заполучил в тот самый день, когда завещание было подписано. После того, как убедился в содержании последнего, внимательно перечитав его шесть или восемь раз. Вице-адмирал прочел документ от начала до конца, прежде чем передать его в руки сэра Раджинальда для ознакомления. Последний был готов встретиться с грубой подделкой, но едва его взгляд упал на первые фразы, он увидел, что завещание составлено человеком, сведущим в юриспруденции. Второй взгляд убедил его, что почерк принадлежит господину барону Уичкамбу. Уже было сказано, что в этом документе сэр Уичерли отказывал все, чем он владел на земле, своему племяннику Томусу Уичкамбу, сыну и так далее, и так далее, делая его наследником, а также своим душеприказчиком. «Это завещание, насколько я представляю, составлено очень опытным юристом, покойным бароном Уичкомбом», — заметил баронет. «Так оно и есть», — сэр Реджинальд, — ответил Том, делая вид, будто он здесь ни при чем. «Он сделал это в угоду моему почтенному дядюшке, оставив пропуски для имени наследователя, ибо ему не по душе было составлять завещание откровенно в пользу собственного сына. Вписанное в пропуске сделано самим сэром Уичерли» что не оставляет никаких сомнений в его намерениях. — Я не вижу, почему бы вам не претендовать как наследнику на Уичкомп, сэр, как и на движимое имущество, хотя ваши притязания на титул баронета будут определенно оспорены и отвергнуты. — Почему же отвергнуты? — спросил Уичерли, впервые выступив вперед с едва сдерживаемым любопытством. — Разве мистер Томас... — Сэр Томас следовало бы мне скорее сказать, Не старший сын брата покойного сэра Уичерли и, само собой, разумеется, наследник титула, как и поместья Он нет. Так я могу ответить, тщательно исследовав доказательства. Господин барон Уичкомп никогда не был женат и потому не мог иметь законных наследников. Возможно ли? Как же тогда все мы в Америке были обмануты? Почему вы это говорите, молодой человек? Разве у вас могут быть какие-то законные притязания здесь? Я Уичерли, единственный сын Уичерли, который был старшим сыном Грегори, младшего брата покойного баронета. И если то, что вы говорите, правда, то ближайшим наследователем титула баронета, по крайней мере. Но это... Слова застряли у Тома в горле, ибо спокойный твердый взгляд молодого моряка встретился с его взглядом и предостерег его не терять головы. «Но это ошибка», — закончил он. «Мой дядя Грегори погиб в океане и умер холостым. Он не мог оставить законного потомства». «Должен сказать, молодой человек», — сурово добавил сэр Раджинальд, — «что таков всегда был рассказ о его судьбе. Мне слишком близки интересы этой семьи чтобы пренебрегать ее историей». «Я знаю, сэр, что такое мнение держалось здесь более полувека, но оно было основано на ошибке. Факты же таковы». Мой дед добросердечный, но вспыльчивый молодой человек, находясь на берегу и на дежурстве на одном из Вест инских островов, ударил старшего по возрасту лейтенанта. Наказанием была смерть. Но ни оскорбленная сторона, ни командир корабля не хотели доводить дело до крайности, и обидчику посоветовали не возвращаться на корабль до отплытия. Оскорбленную сторону заставили следовать этой версии, так как в предшествующей ссоре Мой дед получил взбучку, не дав сдачи и искренне признав свое вино. Корабль ушел без мистера Грегори Уичкомба и затонул вместе со всеми, кто был на борту. Мой дед добрался до Виргинии, где пробыл год, скрывая свою историю, поскольку она могла привести к военному трибуналу. Вскоре любовь окончательно определила его будущую судьбу. Он женился на женщине с состоянием, и хотя его история была хорошо известна в его собственном узком кругу, Она так и не вышла за его пределы. Близкое наследство ему не светило, и потому не было повода засвидетельствовать факты ради его интересов. Однажды он написал сэру Уичерли, но не стал отсылать письмо, которое могло скорее причинить боль, чем доставить радость. Это его собственноручное письмо сейчас при мне. При мне и его патент, и все другие доказательства подлинности, которыми может обладать такое лицо а не настолько исчерпывающие насколько этого мог бы потребовать любой суд в христианском мире. Ибо он никогда не чувствовал потребности переменить свое имя. Он умер всего тому два года и перед смертью позаботился, чтобы все документы, необходимые для подтверждения моих прав, будя когда-либо наступит момент их предъявить, были облачены в юридическую форму, не допускающую никаких придирок. Он пережил моего отца, но никто из нас не считал это поводом, чтобы явиться сюда, поскольку все верили, что сыновья барона Уичкомба законно Я могу только сказать, сэр, что имея полнейшие юридические доказательства, что я законный наследник Грегори, младшего брата покойного сэра Уичерли Уичкомба. Дает ли этот факт мне какие-либо права здесь, вы можете сказать лучше. Это делает вас наследником по старшинству этого поместья, хозяином этого дома и большей части того, что в нем находится, а также обладателем титула баронета. Вам надо только доказать то, что вы утверждаете, дабы лишить силы условия данного завещания, за исключением того, что относится к личному имуществу.